Независимо фыркнув, я подцепила ложку нитями, сделала огонь поменьше и продолжила внимать оправдательной речи Дэриэла. Волей-неволей мы разговорились. Найне оказалась неплохой собеседницей. После поклонников Мэрены и Лиссы, конечно. Лиссы, к слову, уже тогда напоминала больше добрую бабушку из человеческих сказок, чем приличную Алику. Ходила за мной по пятам, поучала, разве что пирожки не пекла по праздникам. А Нэй, то есть Найне,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 Я же точно знаю, что люблю только Максимилиана. Почему же так ревную Дэриэла? Почему каждое его слово мне как ножом по сердцу? Неужели это просто дружеские чувства? Идиотизм. Идиотизм. Наставника порой ревнует сильнее, чем возлюбленного. Полголоса заметил Максимилиан, старательно глядя в сторону. А что касается серьезности твоих чувств, Силля, хочешь дам консультацию эмпата? Дэйр вздрогнул и прижал меня еще теснее.